Глава десятая. Как такие девушки умудряются дожить хотя бы до 15 лет, оставалось за пределами понимания шафран. При их склонности возбуждать агрессию по отношению к себе длинным поведением, просто невероятно, что у них хватало времени и энергии на то, чтобы ввязываться в настоящие неприятности. Однако эти три девицы, сидевшие перед шафран, умудрились найти себе серьёзные проблемы, не теряя при этом нахальство Шафран сидела напротив трёх девочек тринадцати, тринадцати и четырнадцати лет, о чём поспешила сообщить старшая из них, в маленькой обшарпанной гостиной, окна которой были закрыты от солнца. Гнетущую темноту рассеивало лишь несколько свечей, расставленных по комнате. Если поставить больше, — пожаловались девочки, — то от света болят глаза. «Итак...» — медленно сказала Шафран, просматривая записи, которые только что закончила делать. — Вы решили, что в вашем затруднительном положении поможет съесть несколько ягод послёна, что растут в саду миссис Ханнафорд? Она произнесла это не как вопрос, поскольку это и не был вопрос. Когда она прибыла на железнодорожную станцию крошечной деревушки, отец одной из девушек забрал её и объяснил, что трёх юных леди нашли танцующими в саду местные вдовы, миссис Ханафорд, на рассвете. А затем отец поведал, что среди деревенских детей бытует мнение, что эта необщительная вдова на самом деле ведьма. Одна из младших, пухлая девочка с рыжими волосами, выбившимися из косичек, подалась вперёд на край кресла и серьёзно сказала: «Это Минни сказала, что мы должны их попробовать». мини старшая, с узкими чертами лица, раздраженно уставилась на неё с дивана, который делила с третьей девочкой. «Я сказала, что слышала о ведьмином вареве, Энн, а не «что знаю, как сварить его и что из этого выйдет». «Лгунья!» — воскликнула другая девочка, Кэтрин. «Ты сказала, что оно заставит нас летать». Шафран вздохнула, едва сдерживая как смех, так и раздражение. Вот уже битый час они ходили кругами, и каждая версия услышанной истории давала всё меньше информации. Шафран подумала, что, скорее всего, они просто с мужчиной тем, что их застали бегающими по соседскому саду в ночных рубашках. Она не могла сказать наверняка, были ли у них галлюцинации, но была уверена, что одна единственная ягода, которую съела каждая, на них подействовала. Спустя несколько часов у них не было никаких симптомов, кроме воспалённых глаз, до невысказанных вслух и невыясненных причин произошедшего. Шафран прочистила горло, чтобы отбить у девушек охоту, снова вступить в перепалку. Они перевели на неё взгляды, проявив поразительную слаженность действий. «Значит, ведьмовское варево», — сказала Шафран. «Это, по крайней мере, имело смысл. Послён давно был известен как ингредиент зелья, которое, по слухам, заставляло летать ведьминскую метлу». «Где вы услышали об этом и почему решили попробовать его?» Даже в тусклом свете свечей Шафран заметила, что их лица покраснели. Она отметила это про себя. Покраснение было симптомом отравления по слёным, а ещё — признаком того, что они что-то скрывают. «Может, прочитали об этом в книге?» — предположила Шафран, переводя взгляд с одного смущенного лица на другое. «Или кто-то заикнулся об этом случайно?» Энн открыла было рот, но Минни шикнула на неё, и девочка замолчала. «Это просто смешно», — подумала Шафран, испытывая очередное разочарование. «Нельзя позволять им и дальше сидеть и угрюмо молчать. В деревне были и другие дети, и их тоже нужно было защитить от тех глупостей, откуда бы они ни взялись, которые заставили этих девочек съесть ягоды». «Послушайте», — начала она, — «я понимаю, что...» Дверь за спиной распахнулась. Девочки сощурились от яркого света. Шафран обернулась, не вставая, и едва сдержала вздох. На пороге стоял Ли. В «И без того» небольшом проёме его фигура казалась ещё внушительнее. Когда он шагнул внутрь и закрыл дверь, волосы его и кожа заблестели в свете свечей, делая его похожим на персонажа с картины Боттичелли. Шафран взглянула на девочек. Они разинули рты. Надежды удержать их внимание теперь не осталось. «Так-так», — произнёс Ли с преувеличенной медлительностью, снимая с рук красные водительские перчатки. Я слышал, тут произошло отравление. Смертоносные ягоды послёно испачкали перчатки. Не просто испачкали. Их пурпурно-красный сок пропитал толстый кожаный материал, когда шафран надел их в поле и, скорее всего, окрасил и кончики пальцев шафран перестала собирать ягоды, хмуро изучая свои пурпурные перчатки. Могут ли токсины всасываться через кожу? Она продолжала работу в маленьком саду, вспоминая случай, о котором читала, когда садовник, выращивавший розы, случайно отравился никотиновым пестицидным спреем, впитавшимся через влажную одежду и в кожу. Существовала ли вероятность того, что она могла отравиться? Что же содержится в смертоносном послёне? Атропин. — подумала она, — но маловероятно, что такая крошечная доза окажет значительное воздействие. Или всё же может. Но отчасти именно это и должно было выяснить их исследование. Шафран сорвала с куста ещё несколько ягод, подозрительно осмотрела их, а затем села за работу на каменной скамье неподалёку, перебирая семена для сушки и хранения. Она не знала, зачем Эстер намеренно попросил собрать так много семён — но, по крайней мере, они были в изобилии. Маленький сад, расположенный за коттеджем, подозреваемый миссис Ханнафорд зарос, изгородь давно облезла, всё заполонили сорняки, и лишь одна ухоженная грядка с овощами, расположенная чуть ближе к дому, выделялась. Небо было ярким, жемчужно-белым, а воздух — свежим и прохладным, место было приятным, хоть и запущенным. Всё, что угодно, было предпочтительнее, чем оставаться в тёмной комнате с этими ужасными девицами. Шафран попыталась вспомнить, вела ли она себя когда-нибудь так глупо, так наперекор всему. Конечно, они с Элизабет часто проказничали. Ещё девочками они тайком уходили из дома, чтобы побродить по развалинам на окраине владения её семьи и рассказывать истории о привидениях. Ранним утром... Руины на углу поместья окутывал сильный туман, и всё вокруг превращалось в грандиозное приключение. Однажды она попала в передрягу, съев неизвестную ей ягоду, сорванную с какого-то куста в переполненной оранжереи отца, когда была ещё маленькой. И, разумеется, несколько месяцев назад она съела ещё одно ядовитое растение, но у неё, по крайней мере, была более веская причина, чем желание проверить, сможет ли оно заставить её летать. Не закончила ещё? Бодрый голос Ли вернул её к реальности. В маленький сад, где она работала, пока из-за ягодного сока пальцы не начали прилипать к перчаткам. Она отложила скальпель, инструмент, который взяла из набора Ли, оставив его допрашивать девочек. Когда стало понятно, что хоть оперу перед ними исполняй, а на неё они никак не среагируют. «Почти, полагаю, ты здесь потому, что с ними уже закончил?» Ли усмехнулся, перешагивая через невысокую каменную стену, обсаженную кустами вьющихся роз. «Я здесь!» — ответил Ли, засунув руки в карманы брюк. «Потому что получил твою довольно извительную записку. Хорошо, что я приехал. Хоть девочкам врач особо и не потребовался». «О, ещё как потребовался!» — с притворным сожалением признала Шафран. «Подозреваю, они распластались у твоих ног и выложили всю правду». Ли склонил голову, пряча ухмылку. «Так и было, да?» — она горько рассмеялась. «Что ж, давай послушаем. Что за история?» Судя по всему, сын Викария увлекается низкопробной грошовой билетристикой. Penny Jett Перевод с английского. Дешёвая, популярная, многосерийная литература, издававшаяся в XIX веке в Великобритании. Уничижительный термин примерно означает «грошовый ужас», Обычно это были рассказы по 8-18 страниц, каждая стоимостью в один пенни. Тема этих рассказов — приключения сыщиков, преступников или сверхъестественных существ. Примечание переводчика. Кроме того, он, хотя, очевидно, и вплавину не такой симпатичный, как я, достаточно привлекателен, поскольку Минди очень хотелось привлечь его внимание. — Ну, конечно, — вздохнула Шафран. Как она сразу до этого не додумалась? Видимо, теперь нам нужно поговорить с сыном викаря. Я уже об этом позаботился, — с ухмылкой сообщил Ли. Я объяснил ему порядок вещей. Да? И каков же порядок? Если поощрять красивых девушек есть ядовитые ягоды, то не останется ни одной красивой девушки. Шафран разразилась хохотом. И что он на это ответил? Ли пожал плечами, довольный. Он оценил мой совет как весьма полезный. Надеюсь, у Викария крепкое телосложение. Ему придётся его развить, если эти девчонки продолжат бегать за его мальчиком. Не припомню, чтобы в детстве я была такой решительной. Сомневаюсь, что сын Викария мог привлечь юную Шафран Эверли. Ответил Ли. «Наши жертвы скорее станут Люси Телбот и Карла Энеттвуд, вот когда вырастут коварные и хитрые, так?» Шафран задумалась над его словами, и веселье сменилось беспокойством. Эти юные девочки вели себя так же, как и другая группа девушек, и, как ни странно, тоже предпочитали баловаться опасными веществами. Она задалась вопросом, что же служило побуждающим мотивом для женщин постарше, если некрасивый деревенский парень. Леа глядел сад и с интересом остановила взгляд на кусте, усыпанном ягодами. «Ага, наш виновник?» Шафран встала и направилась к массивному кусту, радуясь возможности сменить тему. да А тропа беладонна, она же беладонна. Шафран сорвала ещё одну ягоду и протянула ли. Я надеялась, что это саланум нигрум. Послён чёрный. Растение семейства паслёновое. В его плодах, чёрных ягодах, содержится незначительное количество ядовитого вещества саланидин. Несмотря на опасность, в некоторых странах спелые плоды едят сырыми, делают начинки для пирогов. Варят варенье, повидло и кисели. Внешне он очень похож и менее ядовит, но ягоды слишком крупные и не растут гроздьями, как у другого вида. Но, похоже, девочки в итоге перенесли его довольно благополучно. «Выглядит весьма безобидно, да?» — пробурчал Ли, вертя в руках ягоду. «Блестящую и чёрную, как жук». Он проткнул кожицу ягоды зубами. «М-м, сладкая. Нельзя это есть!» «Я и не ем», — кивнул Ли. Он провёл языком по губам, очищая их от тёмного ягодного сока, затем бросил плод обратно в кусты. «К тому же, кто бы говорил, не ты ли пару месяцев назад отравила себя намеренно?» «Чёрт бы побрал эти сплетни!» Они переворачивали произошедшее с ног на голову. «Это было для расследования, ради науки!» Ли лукаво улыбнулся ей. «О, я знаю!» «Вы и джентльмен по имени Эштон помогли раскрыть те отравления несколько месяцев назад. Что-то о паре мерзавцев, ворующих у университета?» Шафран невольно отметила, что лицо её покрыл румянец. «Да, именно. Этот Эштон. Кажется, я не видел его в университете. Может, мне стоит обратиться к нему за советом, как с тобой управляться, когда ты преследуешь убийц?» «Извини, но он недоступен. Придётся найти другой способ управляться со мной». «Недоступен?» «Ты отравила его после того, как поймала убийц?» Раздражённая, шафран скрестила руки на груди и, ощутив липкость на коже, поняла, что совершила ошибку. Одёрнув руки, она с ужасом посмотрела на фиолетовые отпечатки, усеявшие её кожу. «Александр Эштен находится в экспедиции по Амазонии. Он вернётся в октябре, так что придётся тебе до тех пор обойтись без его советов». «О, это многое объясняет», — шафран недоуменно выпалила. «Что?» — Лишерак улыбнулся и полез в карман. Он достал носовой платок. Вместо того, чтобы предложить его ей, он взял её за локоть и стал вытирать кожу мягким хлопком. «Взять, к примеру, твой атлас. Ты и то, и дело открываешь его на странице Бразилии. Он лежит у тебя на столе день-другой. Потом ты снова его убираешь. Должно быть, он пишет тебе». Щёки шафран горели. Голыми руками он нежно протирал её обнажённые руки — что создавало атмосферу интимности, но куда больше её смущала его проницательность. Она выдернула руку. Не обращая внимания, Лис сложил испачканный носовой платок и убрал его в карман. «Значит, да. Итак, вместе вы помогли засадить преступников за решётку, а теперь он в Бразилии продирается сквозь джунгли с мачете и борется с ягуарами. Как увлекательно!» «Если друг пишет мне откуда-то издалека, то вполне естественно интересоваться теми местами и вполне нормально подружиться с тем, кто помог сделать что-то важное. Мы с тобой подружились, работая над нашим исследованием, так?» В последнем Шафран не была уверена, но Ли уже смотрел на неё своим дразнящим взглядом, который она так ненавидела. «И даже больше, Эверли», — промурлыкал он. «Довольно». Развернувшись на каблуках, она подошла к скамейке, чтобы прибрать беспорядок, который она устроила, потроша ягоды. Они перешагнули через невысокую стену и пошли по дорожке, ведущей коттеджу миссис Ханнафорд. Шафран посмотрела на небо, которое из молочно-белого превратилось в серое, и подумала, не попросить ли подвести их до железнодорожной станции. Ей не хотелось ждать поезда на открытой платформе, когда на улице идёт дождь. «Как думаешь, мы можем попросить?» «Ого! Что это здесь делает?» На обочине дороги у поля, усеянного зелёными листьями, растущей на нём репы, стоял сияющий голубой автомобиль, совершенно неуместный на данном пейзаже. «Это Эверли», — сказал Ли, подойдя к автомобилю и любезно похлопав по заднему сиденью. «Наш транспорт».